Глава шестьдесят четвертая. Стася. Я смотрела, как полуголая девица крутила задом перед оресом, а тот снисходительно на это взирал. Так, будто это нормально для него, и я с трудом сдерживала слезы. Зачем? Зачем он это делал? Неужели мой страх, что ему будет меня, мало оправдался? Мне не нужна была дата записи. В тот день утром Астахов неудачно побрился и оставил порез на щеке, который был у него на записи. «Прониклась?» — насмешливо спросила Ира, убирая телефон. Я не досмотрела видео, но так даже лучше. Видеть его с другой казалось очень больно. Одно дело бояться этого, и совсем другое — встретиться с этим лицом к лицу. Я же поверила ему, по-настоящему поверила в слова, чувства. «Хватит наматывать сопли», — жестко добавила сестра. «Мужики-козлы и мудаки, так что не стоит лить слезы, поэтому кобелю, Стася. Лучше подумай о себе». Я молчала. То, что я разочаровалась в любимом мужчине, не означало, что я побегу вводить пароль для архива. Наоборот. Я неожиданно поняла, что мне больше нечего терять. Нечего и некого. Бесконечная гонка, в которую превратилась в моя жизнь, подошла к концу. Больше не было сил сражаться и сопротивляться. Уходи, Ир, произнесла равнодушно, я не соглашусь. Ты совсем дура? скинулась скинулась-то. Ради чего отказываться? Думаешь, Астахов оценит твою преданность его точки зрения? Это не имеет значения, покачала я головой. Я не стану тебе помогать. Ты хоть понимаешь, что с тобой сделают, прошипела она. Эти люди не станут шутить и уговаривать не будут. «Они будут пытать тебя и меня», — повысила голос Ирина. Я ей не поверила. Сестра не выглядела напуганной или страдающей, нет. Она, как и всегда, была ухоженной и накрашенной. Поэтому пропустила ее словами мушей. Душа болела. Болела, что я снова доверилась и снова получила нож в спину. Получалось, что все мои страхи были небеспочвенны. Глупо было надеяться, что я смогу стать кем-то по-настоящему важным для Ареса. Мы слишком разные, и дороги у нас разные. Нужно просто смириться. Больше всего хотелось просто сдаться, опустить руки. Закрыть глаза и все. Пусть делают, что хотят. Расшифровать этот архив мне совесть не позволит, так что я безразлично слушала возмущение старшей сестры и никак не реагировала. Она продолжала свои попытки убедить меня еще минут пятнадцать, а потом ушла. Я даже вздохнула с облегчением. Одной было проще, лучше, потому что по факту я одна и осталась. Все мои мысли были сосредоточены на аресе. Я пыталась принять тот факт, что я ошиблась. Но, вопреки здравому смыслу, я вспоминала моменты, когда нам было хорошо, когда он нежно обнимал меня, и шептал глупости на ушко. От этого сердце замирало, и в то же время в глазах появлялись слезы. Безысходность. Наверное, я вполне прочувствовал ее. Столько времени мне понадобилось, чтобы подпустить его, допустить возможность, что он надежный. А оказалось... Время текло медленно, но было наплевать. У меня не было идей, как выбраться. Более того, не было желания делать попытки сбежать. Было все равно. Мне вырвали сердце. Наверное, поэтому я и не отреагировала, когда дверь снова открылась. Как лежала на постели, так даже и не пошевелилась. и только когда услышала мужской голос, наконец обернулась. «Ну, здравствуй, Стася». Посреди комнаты стоял высокий мужчина со светлыми волосами. У него был неприятный, скользкий взгляд. Наверное, будь я более эмоционально уравновешена в этот момент, ощутила бы в полной мере это на себе. Я лишь чуть поменяла позу и равнодушно уставилась на него в ответ. У стены стоял тот самый амбал, который вытаскивал меня из багажника, а рядом с ним Ира. Она явно нервничала, но старалась не подавать виду. мне сказали ты отказываешься сотрудничать спросил незнакомец я лишь пожала плечами не видела смысла обсуждать то же самое а ты знаешь кто я и что могу сделать с тобой твоей сестрицей довольно спокойно поинтересовался он владимир викторович я пыталась уговорить но она не слушает затараторила сестра тот властно поднял руку и ира тут же умолкла у тебя был шанс выполнять свое задание ты облажалась но я в то же мгновение этот мужик достал пистолет и выстрелил сестре в голову она рухнула как подкушенная а я в ужасе зажала рот рукой. Я даже сообразить не успела, так быстро все произошло. Достали эти нестыковки в плане. Недовольно проворчал Владимир Викторович и обернулся ко мне. «Так что, Стася не передумала?» «Вы ее...» Прохрипела я, пытаясь осознать, что сестра только что умерла. «Да, я злилась на нее, но смерти не желала. Я же верила, что она в безопасности, что это просто методы шантажа. Вы...» Ира сама виновата. У нее было много шансов исправить свой косяк. «Раз не справилась, мне на больше не нужно. Это прозвучало очень страшно, потому что для него не случилось ничего из ряда вон, словно муху прихлопнул, и этому человеку нужны были те данные. Я лишь сильнее убедилась, нельзя, нельзя их расшифровывать, ни за что. Ну так что, готова к сотрудничеству? Решение было принято окончательно, выбора не было, и я медленно кивнула в ответ.